Глава двадцать пятая «Вербин и Шамиль приехали почти одновременно. Я же, ослушавшись Хаджиева-старшего, вышла на улицу и поспешила к воротам. Ирина отдать ей должное не пыталась мне помешать, лишь молча следовала по пятам. Что ж, уже хорошо. Но с остальными я справлюсь. Как-нибудь, где бы только сил взять. «Откройте ворота!» – крикнула охранникам у будки, но те даже бровью не повели. Лишь один, судя по всему, начальник смены сделал ко мне шаг, строго зыркнул на Ирину и опустил глаза вниз. «Вам лучше вернуться в дом, вам нельзя выходить за территорию». «Пропустите сюда моих гостей!» – рявкнула я ему в ответ, и мужчина, явно не ожидавший от бабы такой агрессии, заметно смутился. «Кто там?» – повернулся к мужчине за пультом, а тот пригляделся к камерам. «Вербин, кажется. Пропусти». Ворота медленно отъехали, и на территорию особняка ворвались две машины. Из первого джипа вылез Андрей. Из седана вальяжно, с присущей только Хаджиевым ленивой настороженностью, вывалился Шамиль. «Я позвала этих двоих не просто так. Они на данный момент одни из немногих, кому я могу доверять. Саид как-то сказал за ужином, что его же люди водили его за нос. Значит, и не все здесь преданы Хаджиевым». «Соответственно, я должна быть осторожной». «Что он здесь делает?» Ревкнул вдруг кто-то за моей спиной, и я обернулась к крыльцу. К нам торопился Валид, за ним не спеша шагал Саид-старший. Смотрел недовольно то на меня, то на шагающих навстречу друг другу сыновей, а нас потихоньку обступали охранники. Напряжение возрастало с каждой секундой, и я, честно говоря, чувствовала себя некомфортно. Без Саида мне здесь делать нечего совершенно точно». Эти люди мне чужие, как и я им, и они никогда не будут считаться со мной как с равной себе». «Кто пустил сюда этого урода?» Валид остановился прямо перед Шамилем, жал кулаки. Последний усмехнулся брату в лицо, подмигнул. «Давно не виделись, братишка!» «Вам лучше уйти. Вот-вот начнётся драка», – прошептала у моего плеча Ирина. «Он приехал помочь, и это я его позвала». Я сделала шаг и встала между мужчинами. «Глупо, знаю. Да и выглядело, должно быть, весьма комично. Я была похожа на моську, вставшую между двух слонов. Одно неверное движение затопчут, и следа не останется. Он спас меня однажды, в то время как ваши телохранители не могли меня отыскать. А сейчас нужна помощь Саиду и моим родителям. И я хочу, чтобы Шамиль помог мне их найти. Если вы не собираетесь действовать», – посмотрела в перекошенное от гнева лицо Валида, – «то тогда не мешайте мне». К нам подоспела глава семейства. Сложил руки за спиной, молча кинул собравшихся хмурым взглядом. «Ты решила, что можешь заниматься здесь самодеятельностью?» – спросил, остановившись на мне. «Я решила, что хочу спасти любимого». На этой фразе на меня уставились несколько пар удивлённых глаз. «А вы почему не сказали мне о том, что Саид исчез?» «А что бы это изменило? Его ищут профессионалы, а ты чем можешь помочь?» «Я имею право знать, он мой жених». Хаджиев щёлкнул языком, кивнул охране, и те отступили. «Отец!» – прогремел Валид. «Ты что, оставишь этого здесь? Он мою жену отравил!» Я вскинула брови, зыркнула на Ирину, а та пожала плечами. «Похоже, у Шамиля не только с Саидом напряжённое отношение. Что ж, я об этом не знала». И только Вербин оставался крайне спокойным. Сложив руки на груди, молча наблюдал за тем, как разгорается скандал. Мне бы его нервную систему. «Немедленно прекратите этот балаган! Один из моих сыновей в врага, вы тут как девки на базаре грызётесь!» Голос Хаджиева-старшего прозвучал так громко, что вздрогнула даже моя непробиваемая телохранительница. «А ты...» – снова опустил голову, глянул как на букашку – «Не самоуправствуй тут, девчонка. Проходите в дом, вместе решим, что делать». «Я победила?» «Я победила!» Сердце заколотилось в груди, не весть откуда вдруг взялись силы, которыми наполнились вены и грудная клетка. Прямо у открытых ворот остановилась машина такси, и охранники тут же без единого слова оттеснили меня, стоящую к выходу ближе всех, подальше, встав стеной». Но я успела заметить Махмуда, вылезающего из машины, и впервые за долгое время искренне улыбнулась. «Надеюсь, не опоздал?» – спросил тот, вытащив из машины костыли и шагнув к нам. Увидел меня, глаза заблестели, а Ирина судорожно вдохнула и сжала мою руку. «От меня пользы, конечно, немного, но держать оружие могу. Я рад вас видеть, госпожа Надежда. Я рада тебя видеть, Махмуд. Живым».